— Не вместе, а вместо! — поправил ее Никитин и весело улыбнулся. Его глаза заискрились, и Анна подумала, что Никитин был очень симпатичным мужчиной, и не старым вовсе, и сама же себе удивилась, и еще возмутилась собственным легкомыслием. Еще чего не хватало — засматриваться на купца, поэтому ответила как можно строже. — Что значит вместо? — А то и значит что Лыков так в приказе для красоты и для родовитости заседает, да только всем известно, что если дело наше какое решить, то к Ивану, как Мельников решит, так оно и будет. Как Мельников решит, так оно и будет. Повторила про себя Анна, поразмышляла с минуту и спросила: тогда какой интерес у Мельникова Лыкову подсоблять? Никитин усмехнулся. Хороший вопрос, боярыня. Только кто Мельникову власть-то одному даст? Улыкова имя, положение, родословное, в три локтя длинной. А Мельников без роду, без племени. Только ли это? Неуверенно, размышляла вслух Анна. Посмотрите вокруг, сколько безродных чины и почести получают. Из грязи в князи туча народу лезет. Никитин откинул голову и захохотал. Это вы на меня, боярыня, намекаете? Слишком поздно она поняла собственную оплошность. И щеки у обычно бледной Анны стали пунцовыми. Матвей бросил на нее понимающий взгляд и добавил. Да не бойтесь, я не из обидчивых. Что же говорить, время такое. Москва вперед, как лихой жеребец, рвется. Упускать такую удачу грех. Вот и карабкаемся, милостивая сударыня. Как можем, извиняйте. — Это уж вы меня извините! — торопливо произнесла боярыня и отвела глаза. Ее взгляд упал на давишнюю нищенку с двумя детьми, которая беспомощно сжалась у края паперти. Сердце вновь сжалось при виде почерневшего от горя и нужды лица, жалких лохмотьев, еле прикрывающих гноящиеся на теле язвы. — Несчастная! Откуда столько горя людского? прошептала Анна. Рука сама собой полезла за монетами в кошель на поясе. Купец проследил за ее взглядом и, усмехнувшись, заметил. «Оставьте ваши деньги при себе. Это фальшивка. Подумать только, что можно сделать со смесью соли, краски, поташа и крови свиньи». «Что?» У Анны от удивления округлились глаза. Эти язвы самые настоящие, не может это быть фальшивкой. Очень даже может быть. Присмотритесь внимательнее к детям. Они вполне упитанные, и если не принимать во внимание измазанное золой лицо, явно нарисованные краской синяки и рубцы, то видно, что никакой особенной нужды не испытывают. Я человек торговый, верю только тому, что вижу». — усмехнулся Никитин. — А теперь разрешите откланяться. Дело у меня к Мельникову срочное. Купец, попрощавшись, продолжил свою дорогу, а Анна остановилась поодаль, спрятавшись за стволом столетней липы. Она торжествовала, и уныние как рукой сняло. В этот раз она выведет на чистую воду Василисиного Певчева. Ради такого удовольствия часов она не считала, впрочем, Осип не заставил себя долго ждать. Он вышел из церкви, внимательно огляделся вокруг и прямиком направился к вдове. Подошел и что-то прошептал на ухо. Вдова тут же встала, позвала ребятишек и направилась вполне нормальной походкой в сторону Дмитровской дороги. Тем же манером Осип подошел к трем нищим, и те, не теряя даром времени, также резво отправились во свояси. Во всяком случае, для убогих коллег они шагали так быстро, что здоровому за ними было не угнаться. Осип довольно потер руки и направился было к трактиру. Но в этот момент перед ним выросла фигура Анны. — Здравствуйте, любезный. Узнали ли вы меня? Ласково начала она. — Как же не узнать? Боярня Анна! И вам здравствуйте! Елейно проворковал он но глаза забегали. Так же продолжаете нищим да болезным помогать? Только о них и печалюсь, да и им надеяться больше не на кого. Осип явно торопился и еле удерживал себя на месте. Вы торопитесь? Если задерживаю, то не обессудьте. Анна была самой вежливостью. Да нет, боярыня, нам, простым людям, всегда за честь ваше внимание Несколько занервничал Осип. Я, начувствуя подвох. А раз вам мое внимание в честь, тогда и то, что я вам скажу, выполните от начала и до конца. Уже другим жестким тоном продолжила Анна. Для начала вы вернете Василисе все, что у нее выманили, а потом вместе со своей бандой поддельных нищих исчезните из Москвы Иначе покоя я вам не дам во всей Московии. Я не понимаю, о чем это вы?» Осип попытался было изобразить оскорбленную невинность. «Раз чудесно вы все понимаете, мошенник. Выбирайте, или вы возвращаете все деньги моей служанке, или распрощаетесь с волей надолго, сбежать попробуете. Я завтра же по вашим следам кремлевских стражников пошлю, а там и до кремлевских подвалов рукой подать. Услышав про кремлевские подвалы, Осип вздрогнул и побелел. Искусство кремлевских палачей было всем хорошо известно, и никому, ни отъявленному Татю, ни бывалому Афене, ни мелкому воришке, ни самому ловкому плуту не хотелось попадаться в их руки. А кремлевские стражники, любого самого хитрого, И опытного разбойника могли выследить, Схватить и доставить в руки судьи великого князя. А подруги могли с пленником потешиться. Зря, что ли, они по болотам и по лесам Выискивали лихого человека. Слухи про них ходили разные. Да только все одно, стоило о них заговорить, Как зачастую самый отъявленный злодей Бледнел и становился шелковым. Что и произошло. Осип часто-часто закивал головой, таратория, что непременно сейчас же все деньги Василиса вернет, а завтра следа его не будет. Анна не удивилась, когда, вернувшись, застала свою служанку в величайшем недоумении, рассматривающую туго набитый кошель. Осип приходил, поведала она, деньги мне зачем-то принес, да все умолял, зла не таить, и в ноги кланялся, мол, виноват. — Ничего не понимаю, боярыня Анна. Я тебе объясню, если поклянешься, что в следующий раз, прежде чем деньги свои на ветер выкидывать, подумаешь хотя бы один раз, если со мной что приключится, я должна быть спокойна, что ты живешь в удовольствии и сытости. Рассказ ее был коротким. Василиса выслушала, не произнося ни единого слова, только по окончании всхлипнула но вскоре успокоилась, наскоро пообещав своей боярине больше не верить первым проходимцам, как бы сладко они не пели. Хотя легкость, с которой была произнесена клятва, Анну нисколько не убедила. Она была уверена,